Русь нервничал. Всё было готово к главному действу, одна загвоздка. Природа всё никак не хотела ему подфартить. Вроде и небеса всё в тёмных тучах, а контрольная группа метеорологов ничего конкретно сказать по поводу того, когда случится снегопад и насколько он окажется сильным, не могла. Так-то снежок пробрасывало тут-тут, то, то там. Но князю требовался снегопад средней силы. чтобы покрыл землю тонким слоем, в пару сантиметров снега. Еще немного, и хлеб начнет портиться, и тогда все окажется напрасно. Вот уже брат ветший пленных пруссов пришел. Пленников довел почти всех благодаря двум самоварам. Отваров им никаких не делали, просто горячая вода, но и этого хватило. Впрочем, погибшие не были связаны с болезнями. Сотня попыталась сбежать одной ночью, Так что половину примерно покрасили. Русь каждый день наведывался к метеочувствительным старикам, но те продолжали жезвать руками. Погода стояла нестабильная, но в пиковые значения всё не выходило. Да побаливают кости и старые раны, ну, не так уж, чтобы уж сильно. А ситуация тем временем принимала совсем скверный оборот. Ещё неделя-две и истает тот снег, что ещё лежит в поле. Потому как температура днём поднималась сильно выше нуля, если судить по воде в плошке, которую Русс специально держал для определения атмосферной температуры. Дескать, стоит ледок на воде значит ниже нуля, растаял выше. Это при том, что они, если по-хорошему, вот уже как месяц должны топать на новое ПМЖ. Ничего, придётся ускорить движение до 20 км в день. Благо, что светлое время суток стало длиннее, пытался он себя успокоить. Радовало лишь то, что снег из-за такой нестабильной температуры покрылся небольшой ледяной корочкой, из-за чего таял не так интенсивно. Но ситуация действительно стала критической. Дайте знать, если всё же станет хуже, хоть немного. Всё это время отряды славян гоняли разведчиков и нагуров, подпуская лишь изредка одну-две группы для контроля, чтобы когда начнётся исход, даже их не подпускать. И это не вызвало большого удивления и подозрения у комсостава степняков. И вот старики поведали ему, что участи из них суставы и старые раны стало крутить сильнее. Но те, кто ориентировался на головные боли, резкие изменения погоды не подтверждали. Третья тоже жаловались, что так и да, головы словно чугунные. Руз был в тяжёлых раздумьях. Цена ошибки катастрофична. Придётся всё-таки рискнуть, решил он наконец. Только попробуем себе немного подсобить. Как удивилась Эльмера. Жертвою принесём, поинтересовался в свой очередь Славян. Есть жертвы тоже. Руж же вдруг вспомнил, как африканские шаманы в случае острой необходимости вызывают дожди. «Думаете, камлают, да в барабаны барабанят?» «Ну да, камлают и барабанят, но это для отвода глаз своим дремучим соплеменникам. На самом деле эти хитрозадые типы, дождавшись нужного направления силы ветра, уходят в джунгли и поджигают их. Зачем? Все просто». Сгоревшая древесина полна влаги, и та с дымом поднимается в небеса, где в холодных слоях воздуха пар конденсируется и, собственно, выпадает дождем, дополнительно связывая с собой ту влагу, что уже имеется в атмосфере. В итоге на поля выпадает живительный для посева в дождь. Жители довольны, авторитет шамана снова в небесах. Это, кстати, подтверждается еще одним фактом, Когда в описаниях после страшных пожаров деревянных городов, после кровавых штурмов безжалостными врагами, словно сами небеса начинают рыдать о загубленных жизнях. Это к слову о том, что строить всё-таки надо из камня, чтобы небеса лишний раз по невинным убиенным жертвам не рыдали. Но это если влажность высокая. Вот и Русь решил воспользоваться этим эффектом. тем более что влажность воздуха как на заказ всё это время ветер дул с чёрного моря нагоняя сырости и лишь день как стал задувать с запада неся холодный воздух с карпат потому приказал младшему брату славян бери смолу масло бери 1000 воинов и скачи до заката на запад после чего поджигай там лес чем больше запалиш тем лучше Тысяча вссадников, загрузив заводных коней горючими веществами, ускакала устраивать лесной пожар. Хоть и весна, но гореть должно прилично. Древесина ещё вроде как сухая, не успела набрать влаги. Тогда как же пар? Так снега в лесу полно. Вот он растает от жара и испарится. По крайней мере, на это надеялся Русь. Объявите всем, что завтра с утра выступаем. И помоги мне, Род. невольно замолился рус, взглянув в хмурое небо.